Без всякой на то причины, кроме одиночества, мне вдруг захотелось поговорить с Шутом. Никогда прежде я не пытался искать встречи с ним. Оказалось, что найти его гораздо сложнее, чем я мог себе представить. После нескольких часов унылых блужданий по замку в надежде встретить его, я набрался храбрости, чтобы зайти в его комнату. Я уже много лет знал, где она находится, но никогда там не бывал, и не только потому, что она была расположена в малопосещаемой части замка. Шут всегда держался особняком и сам выбирал, когда и с кем он будет говорить и насколько откровенно. Он жил на верхнем этаже башни. Федворен говорил, что раньше в тех комнатах работали над картами, поскольку оттуда открывался хороший обзор, но позднейшие пристройки заслонили вид – и теперь для составления карт использовались другие, более высокие башни, а эту отдали шуту. Я взобрался наверх в канун праздника сбора урожая. День выдался жарким и душным, стены башни были глухими, если не считать амбразур для лучников, солнечный свет почти не проникал сквозь них, в узких лучах танцевали пылинки, потревоженные моими шагами. Сначала мне показалось, что в полумраке башни «Чуть прохладнее, чем на улице, но по мере того, как я взбирался наверх, воздух как будто становился все более горячим и спертым, а на последнем этаже дышать и вовсе было нечем». Я устало постучал кулаком в прочную дверь. «Это я! фиц крикнул я, но неподвижный горячий воздух заглушал мой голос, как мокрое одеяло душит пламя. «Может...» Это сойдет в качестве предлога? Дескать, я не знал, Услышал ли шут меня И зашел посмотреть, дома ли он Или сказать, что мне было так жарко И я так хотел пить, что зашел в его комнату В поисках воды и свежего воздуха А все равно решил я Я положил руку на щеколду Она поднялась И я вошел внутрь Шут! Крикнул я хотя уже почувствовал, что его здесь нет. Не так, как я обычно ощущал присутствие или отсутствие людей, просто все в комнате, будто замерло в тишине и неподвижности, и все же я застыл в дверях, и, разинув рот, уставился на раскрывшуюся мне душу. Тут был свет и цветы, и изобилие красок. В углу стояли ткацкий станок и корзины с прекрасными тонкими нитками разных ярких цветов. Сотканное покрывало на постели и занавеси на открытых окнах были покрыты геометрическими узорами, из которых каким-то образом складывались цветущие поля под синим небом. Я никогда прежде не видел ничего подобного, В широкой глиняной миске с большими водяными цветами плавала изящный серебряный лебедь. Дно миски было засыпано яркими камешками. Я пытался вообразить бесцветного циничного шута среди этих красок и искусно сделанных вещей. Я сделал еще шаг в комнату и увидел нечто, от чего мое сердце упало. Младенец. Вот что я подумал вначале и сделал еще два шага, остановившись подле корзиночки, в которой он лежал. Но это был не живой ребенок, а кукла, сделанная так искусно, что я почти ожидал увидеть, как маленькая грудь приподнимется в дыхании. Я протянул руку к бледному нежному личику, но не посмел коснуться его. Изгиб бровей, закрытые веки, слабый румянец, покрывавший крохотные щечки. Даже крошечная рука, лежащая поверх одеяльца, были столь прекрасны, столь совершенны, что трудно было поверить, что они сделаны человеком. Я не мог себе представить, из какой тончайшей глины был вылеплен младенец, чья рука нарисовала тоненькие изогнутые реснички. Крохотное покрывало было украшено вышивкой с анютиными глазками, голова куклы покоилась на атласной подушечке». Я не знаю, сколько времени я простоял там на коленях, так тихо, словно это действительно был настоящий спящий ребенок. Но, наконец, я встал, пятясь вышел из комнаты шута и тихонько прикрыл за собой дверь. Я медленно спускался вниз по мириадам ступеней, разрываясь между страхом, что я могу встретить поднимающегося мне навстречу шута И обретенным знанием, что среди обитателей замка, оказывается, есть еще один человек, который, по меньшей мере, так же одинок, как и я.